Тут в бане длинный диван стоит, а под диваном индейки сидят в решетах на яйцах. Как взглянешь на диван, так и вспомнишь толикое многое. Баню только зимой топлю. Важная, брат, штукенция. Только русский человек и мог выдумать баню. За один час на верхней полочке столько переживешь, чего итальянцу или немцу в сто лет не пережить. Лежишь, как в пекле. А тут авдоть, я тебя веником, веником, чики-чики, чики-чики. Встанешь, выпьешь холодного квасу и опять чики-чики. Слезешь потом с полки, как сатана красный. А вот это людская, тут мои вольнонаемники. Зайдем? Помещик и магистр нагнулись и вошли в похилившуюся нештукатуриную развалюшку с продавленной крышей и разбитым окном.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 Настоящая Русь! Народ на подбор! И что за народ? Какому, прости господи, скоту немцу или французу сравняться? Супротив нашего народу, все то свиньи, тля! Ну, не говори, — залепетал магистр, закуривая для чистоты воздуха сигару. У всякого народа свое историческое прошлое, свое будущее. Ты западник, разве ты понимаешь?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 Филька ухмыльнулся и издал звук right no, you, look, floor, yes ⁇ Гы. Взять хотя бы этого фильку. Ну чего, дурак, смеешься? Я серьезно говорю, а ты смеешься. Взять хоть этого дурня. Погляди, магистр. В плечах касаясь Жень. Грудища словно у слона. С места анафему не сдвинешь. А сколько в нем силы-то этой нравственной таится? Сколько таится?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 Нечто он это чувствует. Нечто понимает господскую ласку. Ты в ножке простофиля поклонись и ручку поцелуй. Милостивцы вы наши. На что хуже человека, как Филька? Да и то вы ему прощаете. А ежели человек чверезый, не баловник, так такому не жизнь, а рай, дай бог всякому, и награждаете, и взыскиваете. Во! самая суть заговорила патриарх лесов понимаешь магистр и награждаете и взыскиваете в простых словах идея справедливости преклоняюсь брат веришь ли учусь у них учусь это верно заметил антип что верно насчет ученьес. какого учения что ты мелешь я насчет ваших слов -с. Насчет ученьес На то вы господа, чтоб всякие учения постигать Мы темень Видим, что вывеска написана А что она, какой смысл обозначает Нам и не вдомек Носом больше понимаем Ежели водкой пахнет, то значит кабак Ежели дегтем, то лавка Магистр, а? Что скажешь? Каков народ? Что ни слово, то с закорючкой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 — Какова? — Так и дышит силищей. Видал ты таких у себя там, в Питере? Там у вас спички, жилы до да кости. А это, гляди, кровь с молоком, простота, ширь. Улыбку погляди, румянец щек. Все это натура, правда, действительность. Не так, как у вас там. Что это у тебя за щеками набито? Дуняша пожевала и проглотила что-то а погляди ка братец ты мой на плечище на ножищи продолжал восьмеркин небось как бултыхнет этим кулачищем в спинищу своего любезного так звон пойдет словно из бочки что все еще с андрюшкой воландаешься смотри мне андрюшка задам я тебе феферу смейся смейся магистр а формы то формы Восьмеркин нагнулся к уху магистра и зашептал. Дворня стала смеяться. «Вот и дождалась, что тебя насмех подняли, непутящая!» Заметил Антип, глядя сукоризной на Дуняшу. «Что красней рака стало? Про путную девку не стали бы так рассказывать!» «Теперь, магистр, на Любку посмотри!» Продолжал Восьмеркин. «Это у нас первая запивала!» Ты там ездишь меж своих чухонцев и собираешь плоды народного творчества, нет ты наших послушай. Пусть тебя наши споют, так слюной истечешь. Ну-кася, ребята, ну-кася. Любка, начинай. Да ну же, свиньи, слушаться!» Люба стыдливо кашлянула в кулак и резким сиплым голосом затянула песню. Ей вторили остальные. Восьмеркин замахал руками, замигал глазами и, стараясь прочесть на лице магистра восторг, закудахтал. Магистр нахмурился, стиснул губы и с видом глубокого знатока стал слушать. «Мда», — сказал он, — «вариант этой песни имеется у Киреевского. Выпуск седьмой, разряд третий, песнь одиннадцатая. Мда, надо записать».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 Выспавшись, вышли на крыльцо, приказали подать себе Зальтерской и опять начали о том же. «Петька!» — крикнул Восьмеркин Лакею. «Поди, позови сюда Дуняшку, Любку и прочих. Скажи, хороводы водить. Да чтоб скорей, живу у меня!»